Но не убить. <смех> так вот, в чем прелесть полетов в небо. Она в падении. <смех> Смешные птицы, земли не зная, на ней тоскуя. Они стремятся высоко в небо ищут жизни в пустыне знойной.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 Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду, и их призывам я не поверю. Земли творенье землей живу я. И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою. Чувственные люди, люди, которые служат истине, справедливости, красоте. Мы их не знаем, потому что они горды и не требуют наград. Мы не видим, как радостно сжигает они свои сердца, освещая жизнь ярким светом. Они заставляют прозревать даже слепых. Нужно, чтобы прозрели слепые которых так много. Нужно, чтобы все люди с ужасом и отвращением увидели, как груба, несправедливая и безобразная их жизнь. Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.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 Здравствует человек, владыка своих желаний. Весь мир в его сердце, вся боль мира, все страдания людей в его душе. Зло и грязь жизни, ложь и жестокость ее, его враги. Все часы свои он щедро тратит на борьбу, и жизнь его полнобуйных буйных радостей, красивого гнева, гордого упрямства. Не жалей себя. Это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. Есть только две формы жизни. Гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые вторую. Каждому, кто любит красоту, Ясно, где величественны часы нашей жизни. Наполним же их красивыми подвигами, не жалея себя. И тогда мы переживем полные радостного трепета, полные жгучей гордости часы. хочу чтобы каждый из людей был человек